Глава 7. Утром Эйлин с трудом открыла глаза. Всё произошедшее вчера казалось дурным сном, но она лежала в чужой спальне, а запястья украшали синяки, оставленные графом. Внимательно рассмотрев их, девушка покачала головой. Похоже, ей стоит поблагодарить архиепископа, удержавшего её от необдуманного шага. О чём она только думала, соглашаясь стать женой незнакомого ей человека? Не иначе как наваждение. Она хотела встать, когда тихий стук в дверь заставил вздрогнуть. Да. Простите, мисс. Всё та же мэри стояла в дверях, держа в руках поднос с завтраком. Я, мы граф высказал своё недовольство. Хмыкнула Эйлин, приподнимаясь на подушках. Нет, но Джон, лакей, рассказал о том, что случилось ночью. Вот как? Эйлин нахмурилась. Неужели слуга подсматривал и видел, как она отбила магический огненный шар? Я не думала, что вы. Я просто вчера не хотела вас тревожить. Тем временем продолжала служанка, ставя поднос на край кровати. От запаха яичницы и кофе рот наполнился слюной. И поэтому не стало даже разжигать камин, уточнила Эйлин, старательно сдерживая себя, чтобы не накинуться на еду. Горничная всхлипнула и вдруг упала на колени. Мисс, прошу, не увольте меня. Аппетит сразу пропал. Эйлин поморщилась. Она не любила такие проявления чувств. Даже если бы я и хотела, уволить тебя не в моём праве, сухо бронила Анна. Это может сделать только его сиятельство. Но вы, вы попросите за меня, пожалуйста. Горничная устремила на девушку полные слёз глаза. Думаю, до этого не дойдёт, уклончиво ответила Эйлин. Она не знала, сколько ещё задержится в этом доме, в каком настроении окажется граф сегодня. и не желала давать ложные обещания. «Спасибо». Мэри поднялась и, как ни в чём не бывало, принялась перебирать платья, которые так и остались лежать на кресле. «Какое вы хотите надеть сегодня?» «Своё, и я могу сделать это сама». «Но...» «Ступай, у тебя наверняка много дел». Служанка нехотя направилась к двери. Эйлин проводила её задумчивым взглядом. Она знала, что в знак примирения должна была принять помощь. но не желала снова становиться причиной сплетен на кухне. К тому же Мэри могла увидеть синяки на запястье. А очернять хозяина дома перед слугами девушки не хотелось. Настроение безнадёжно испортилось. Поковыряв в тарелке, Эйлен встала и быстро привела себя в порядок. А после задумалась, что же ей делать дальше. Разум просто кричал, что следует уехать. И как можно скорее. Конечно, придётся объяснять хозяйке модной лавки мадам Лалей причину задержки. Но это можно списать на расписание делижансов. С другой стороны, граф Орвик знал, где она работает и вполне мог осуществить свою угрозу и появиться у мадистки. Элин вдруг поняла, что в глубине души желает, чтобы это осуществилось, и смутилась от собственных мыслей. Всё ещё гадая, как поступить, она начала паковать наряды в картонки. В любом случае следует вернуть всё Мадам Лали. Свадебное платье вызвало заминку. Украшения были срезаны, а подол, как не старалась Элена идти аккуратно, всё равно испачкался. Конечно, его можно попытаться очистить, но всё равно белоснежный шёлк потерял товарный вид. Не зная, что делать, девушка отложила его, закрыла коробки и направилась к выходу, всё ещё надеясь незаметно покинуть имение. Ей это не удалось. Ещё в коридоре она услышала шум и гул голосов. Подойдя к лестнице, девушка перегнулась через перила, чтобы понять, что происходит. Входные двери были распахнуты. Лакеи суетились, занося дорожные сундуки. А невысокая сухопарая женщина в лиловом платье и соломенной шляпке покрикивала на них, призывая быть осторожнее. В золотистых точь-в-точь, точь, как у Джаспера, в волосах незнакомки можно было различить седые пряди. Заметив Эйлен, женщина поманила её пальцем. «Милая, надеюсь, мои комнаты готовы?» «Ступай и принеси туда чаю. Отъезды в карете у меня жутко болит голова». «Боюсь, это невозможно, миссис», — весело возразила девушка, догадываясь, кто перед ней. Странно, но страха перед тетей графа Уорвика не возникло. Леди Вайолетт нахмурилась. «Что?» «Спальня занята, а в доме вряд ли найдется приличная заварка. Зато виски хоть отбавляй». Эйлин вспомнила вчерашний Эль. Впрочем, я могу передать, чтобы вам сварили кофе и приготовили пару сэндвичей». Глаза собеседницы сузились. Она уже более внимательно взглянула на стоящую перед ней девушку, отмечая неказистое платье и опухшее от иголок пальцы. «Вот как? Хотите сказать, что вы и есть избранница моего племянника?» «Во всяком случае, Меледи, он думает именно так», — почти весело подтвердила Эйлин. Леди Вайолет улыбнулась. Так, да, мне остаётся вам посочувствовать, моя дорогая. Если мой племянник что-то вбил в голову, он обязательно это сделает. И нет никакой возможности его переубедить. Почтенная дама бросила на девушку ещё один долгий взгляд. Думаю, нет. А, Джаспер, ты ужасно выглядишь. Эй, она вернулась. На графу Орвик стоял на пороге кабинета. Судя по его взлохмаченному виду, он только проснулся. Спасибо, тётя. «Ты, как всегда, милая и любезна». «Мисс Эйлин, доброе утро». «Это всё дорога», — продолжала леди Вайолетт, театрально прикладывая руку к колбу. «Ты же знаешь, я плохо переношу путешествия». «Твоё имение находится в двадцати милях отсюда. Кстати, что тебе помешало приехать сюда вчера вечером?» «Приём, у леди Аннабель. Я как-то не рассчитывала, что вдруг понадоблюсь тебе, мой милый». поэтому позволило себе посетить раут, после которого лакей вручил мне твоё письмо. Врываться сюда ночью я сочла неприличным, а теперь с вашего позволения я поднимусь в комнату, которую по твоему приказу приготовили мне ещё вчера. Вообще-то я не отдавал никаких распоряжений, так что выбирай любую, кроме спальни хозяйки дома, разумеется. Прости, леди Ваюлет нахмурилась. Её занимает моя невеста. пояснил граф. «Вот как?» Дама бросила на Эйлин ещё один задумчивый взгляд. «В таком случае позволь спросить, зачем тебе я? Потому что эту ночь я провёл в кабинете. Не скажу, что испытывал удовольствие». «В свете последних событий это радует». «Что же, в таком случае я рада, что приехала. Не забудь распорядиться насчёт чая». Леди Вайолит более дружелюбно улыбнулась Эйлин. «Воих». С изумлением слушающая этот диалог, кви величественно поплыла наверх. Дверь хлопнула. Девушка опомнилась и перевела взгляд на графа Уорвика, всё ещё подпиравшего дверной косяк. Могу я поинтересоваться, куда вы собрались? Он кивком указал на шляпные картонки в руках Эйлен. Домой. Она пожала плечами. По-моему, это очевидно. По-моему очевидно то, что я сказал вчера. Вы останетесь здесь, и через неделю мы обвенчаемся. резко возразил граф Эйлин вздохнула Ваше сиятельство Джаспер перебил он её Простите меня зовут Джаспер Будет лучше, если мы начнём называть друг друга по именам Будет лучше, если мы попросту забудем о существовании друг друга всплеснула руками Эйлин Картонки с глухим стуком попали на пол Дом не довольно заскрипел, и одна из коробок вдруг подпрыгнув укатилась под лестницу Послушайте, ну зачем я вам? Элин уже не знала, к кому обращается к дому или к его хозяину. Грав всё принял на свой счёт. Кажется, вчера я привёл вам весомые аргументы, и вы с ними согласились. Или вы забыли? сухо поинтересовался он. Нет, но значит, вы передумали. Этого следовало ожидать, горько усмехнулся граф. Элин вздохнула. Только не принимайте всё на свой счёт. попросила Анна. Тогда почему вы передумали? Потому что ваши идеи безумие. Безумие. Он усмехнулся, резко оттолкнулся от стены, подошёл к девушке. Да, безумие, она всплеснула руками. Я вам не пара. Где-то за спиной возмущённо хлопнула дверь, а половицы заходили ходуном так, что Эйлин пришлось ухватиться за перила, чтобы устоять на ногах. Видите, даже дом против вашего ухода. "Вас кликнул Джаспер." "Смо, мисс Андрингтон, он не был так любезен." "Неужели?" холодно бронила Эйлен. Она прекрасно поняла, что граф хотел сказать моей невесте, но в последний момент передумал, и это почему-то задело её. Да, перед ней постоянно закрывались все двери, а платье цеплялись за невесту откуда появившиеся гвозди. Тем не менее, вы собирались жениться на ней. не применула напомнить девушка. Признаю, это было ошибкой. Следовало прислушаться к советам того, кто на несколько столетий старше. Ступени за спиной одобрительно скрипнули. Эйлен тяжело вздохнула. «Вы всегда так настойчивы?» «Когда дело касается моей жизни?» «Да». Она кивнула, сдаваясь. «Ладно, но мне всё равно необходимо съездить в город». «Зачем?» «Предупредить хозяйку и забрать свои вещи». Если они такие же, как и это платье, то вам лучше оставить их там, где они сейчас находятся. Граф окинул скромное платье швеи презрительным взглядом. Тем не менее, это лучше, чем ничего, назидательно произнесла девушка. В ваших коробках полно новых нарядов, что мешает вам воспользоваться ими? Эйлин с изумлением посмотрела на собеседника, гадая, шутит он или нет. Но граф оставался серьёзным. Не поверите ваше сиятельство. Но женщины отличаются друг от друга, извительно произнесла девушка. К тому же мне нужно вернуть эти платья хозяйке и пояснить, что оплаты за них не будет. Я оплачу их, как и весь ваш гардероб, перебил Ворвик. Но вы правы, вам необходимо съездить в город.